Глава одиннадцатая В Лондоне благополучная греческая семья устроилась в шикарном старинном отеле «Бенджамин» почти в самом центре города на тихой тенистой улочке. Обедали в ресторане на первом этаже отеля. Обстановка соответствовала старинным чопорным английским традициям. Горничные в синих платьях с вышитым гербом отеля на груди бесшумно сновали по коридорам. Обслуга в ресторане в белых чипцах и на крахмальных фартуках ловко лавировала между столиками. Ряженые швейцары услужливо распахивали двери и услужливые бои в униформах ловко переносили сумки, баулы и огромные чемоданы. Лариса сморщила нос. Кухня оставляла желать лучшего, пища не отличалась особой изысканностью. В отличие от Франции, России, Греции или Италии. Она слышала от подруг, что еда в Великобритании не призвана доставлять вкусовое и эстетическое наслаждение, а скорее выполняет утилитарную функцию – примитивно набивать желудок. Ну разве это здоровая пища? Куски хлеба с обильным майонезом, картофель фри, запеченная свинина, а название блюд – bubble and squeak, бульканье и писк, или tart in the hole – жаба в дырке. Зато ей очень понравился традиционный корнуэльский пирог и йоркширский пудинг. Лариса была готова к тому, что не отведает кулинарных изысков, но это мало волновало, она наслаждалась тем, что слышит и видит. Зато Иса сидел за столом с отсутствующим видом, ел, не ощущая вкуса, не замечая ничего вокруг. Когда официанты убрали со стола посуду и принесли кофе, Лариса тронула мужа за руку и, с любопытством заглянув в глаза, поинтересовалась. «Иса, скажи, ты заметил, что ел за обедом?» «Ну, конечно. Не делай меня идиота!» Иса был раздражен, но старался погасить свое недовольство. «Извини, дорогая, все было необычайно вкусно». «Да тебе жареных гвоздей подсунь, ты не заметишь», – пробурчал себе под нос женщина. «Ладно, не ворчи», – примирительно погладил руку жены иза «Скажи, из какого аэропорта мы вылетаем на Джерси? Наверное, надо заказать такси на утро?» «Аэропорт Лутон. Не волнуйся, портье все себе пометил. Машина заберет нас в шесть утра». «Почему до крана Самолет вылетает в десять». Иса любил поспать и поежился, представляя, что придется подняться как минимум в пять. До аэропорта дорога займет почти полтора часа. Есть еще дневной самолет, но ты сам просил, чтобы мы попали на остров как можно раньше. Лариса отложила салфетку и поднялась из-за стола. Я схожу в номер за сумочкой, а ты подожди меня на улице, пожалуйста. Адвокат вышел из отеля и глотнул прохладный воздух. Он несколько нервничал, потому что не имел четкого плана. Он собрался лететь на остров, сам не зная, что хочет там найти. И самое главное, где он будет искать это что-то. Ну, положим, он поставил себе цель поговорить с сыном Свешниковой Ильей. Только что он у него спросит? Отрекомендуется адвокатом? Но Свешников-младший спросит, чьи интересы представляет сей адвокат. Ах, греческая меховая фабрика Заракис. Ах, покойная родительница две партии меха умыкнула? А я здесь при чем? Да он даже разговаривать со мной не станет, думал Иса. Еще и жену за собой потянул. Надо было ее оставить здесь, в Лондоне. Наслаждалась бы красотами города, посетила Тауэр, Собор Святого Павла, Вестмитерское аббатство, Букингемский дворец, Лондонский музей восковых фигур. Да, этот город – вся одна большая достопримечательность, тут одним днем не обойтись. На острове дел всего-то ничего, вечерним паромом можно вернуться, там жителей всего 98 тысяч, вычислить парня можно легко. Но в душе адвокат не соглашался сам с собой, потому что не так-то просто найти человека, если у тебя нет никаких полномочий тем более, если эта персона не хочет, чтобы ее нашли. Тут ему в голову пришла одна хорошая мысль. Он решил позвонить своему давнему приятелю, Алексису, который работал в полицейском управлении на Кипре. После слов приветствия адвокат без предисловий обратился к товарищу с просьбой. «Алексис, у тебя есть связи с английской полицией? Мне нужен адрес одного проживающего там русского гражданина». На том конце провода полицейский задумался на минуту. Он хорошо знал Ису и понимал, что приятель не будет без веских причин обращаться за помощью. «Этот русский что-то натворил?» «Пока нет. Не знаю», – замешкался адвокат. «Короче, я хочу с ним встретиться и поговорить». «У меня есть знакомый из Котланд-Ярда, приходилось обращаться, но я не уверен, что он поделится информацией. У них там все строго, без официального запроса они и шагу вступить не смеют». «А на каком основании я составлю запрос? Преступления нет и интересующая персона гражданин из другой страны?» ну Алекс, ты же полицейский с большим стажем службы, не мне тебя учить. Обратись к нему неофициальным порядком, так сказать, по-дружески. Хорошо, я попробую. Сбрось СМС на телефон с данными на этого русского. Иса вернулся с оживленной улицы в тихий холл отеля и быстро набрал текст СМС. Он так увлекся, что не услышал, как цокая каблучками подошла жена. Еще в самолете они обговорили план на день. Заселятся в отель, пообедают в ресторане и до вечера прогулка по городу. Лариса подпрыгивала от нетерпения, когда, взяв мужа под руку, чуть не силком волокла его к дверям, но Иса находился в задумчивом и мрачном состоянии. «Так, дорогой мой, встряхнись, мы же договорились с тобой». «Что ты все время куда-то меня тянешь?» – раздражался мужчина. «Послушай, оставь меня в покое». «Ах, если ты хочешь испортить нашу поездку, то незачем было ее начинать. Сидели бы дома. Или я сидела дома, а ты занимался своим расследованием». Лариса вырвала руку и потопала вдоль по улице в гордом одиночестве, энергично помахивая сумочкой. Иса постоял немного, растерянный, и, понимая, что не прав помчался догонять жену. Прогулка отвлекла от мыслей о расследовании, пара глазела по сторонам, угощалась пивом в пабах и разглядывала витрины. Они уже садились в двухэтажный прогулочный автобус «Биг Бас», как в кармане адвоката настойчиво задребезжал телефон. Иса рванул на второй этаж, оставив жену рассчитываться с контролерами. Как и ожидалось, звонил приятель Алексис. Полицейский, без предисловий, как будто они продолжают прерванный разговор, выпалил. «Послушай, Иса, все гораздо проще, чем мы думали. Забегу вперед, этот твой свешников что, очень богатый парень?» «Но все по порядку. Чтобы получить вид на жительство на острове Джерси, нужно обратиться в жилищный комитет Джерси для того, чтобы получить лицензию на покупку жилья. Но получить такой документ не так-то просто. Лицо должно быть одобрено, и, уверяю тебя... Моральные, правовые стороны или проблемы с законом никого из представителей жилищного комитета не интересует. Прежде всего, потенциальный заявитель должен внести существенный вклад в экономику в виде налоговых выступлений в налоговую службу острова. А при нынешних ставках минимальный ежегодный налог составляет 125 тысяч фунтов. Для получения одобрения на ВНЖ в Джерси кандидаты должны предоставить финансовую информацию, подтверждающую наличие капитала и достаточное богатство. Только после того, как статус вида на жительство получен, претендент может подать заявку на приобретение жилья. Хотя с таким документом можно и небольшие апартаменты. В любом случае, чтобы легализоваться в этом райском месте, нужно быть богатым. Я что-то не понял. Этот остров только для миллионеров? Ну почему? Самый простой способ стать жителем острова – это надо там родиться. И на Джерси проживает местное население, работают в отелях, в такси, в супермаркетах, банках. Есть другой способ легализоваться, например, жениться на местной девушке. Но для этого также надо подавать документы в официальные органы. В любом случае, незамеченной ни одна личность не пройдет. Тогда чем же так интересно это место для проживания? Да тем, что это офшорная зона. Практически никаких налогов, дешевые товары. Например, в соседних Англии и Франции на продукты, косметику, бытовую технику, строительные материалы, налог 20%, а на Джерси всего 5%. И заметь, никого не интересует происхождение капитала. Счет в банке откроют за несколько минут. Тогда можно не обращаться в Скотланд-Ярд за помощью. Я смогу найти этого парня по телефонной книге, ведь он зарегистрирован по какому-то месту. Нет, Иса, все не так просто. Ни одна служба не даст тебе информации. Они берегут покой граждан. И потом, он мог жениться и взять фамилию жены, например, Смит, Джонсон или Мастерсон. Поэтому я уже поговорил со своим приятелем, но ответ получу только завтра утром. Иса услышал смешок приятеля антон том конце провода. «Это ты у нас, парень, свободный от обязательств, дисциплины и графика работы, а мы, люди при погонах, выполняем свое дело четко. Если сказано «отбой», значит «отбой». Ты смотрел, сколько времени?» Иса растерянно глянул на часы. Мог бы не смотреть. Вечерний Лондон зажигал фонари, витрины и яркую световую рекламу. «Да, извини, правда, время позднее. Вы, наверное, ужинаете?» «Ничего, всегда рад», – ответил приятель, и Иса услышал, как тот с шумом выдохнул. Он понял, что полицейский закурил сигарету, которую позволял себе только один раз в день после ужина. Как будет результат, сразу дам сдать. Красоты вечернего города проплывали мимо. Лариса вертела головой, снимала каждую мелочь на фотоаппарат, а адвокат, не обращая ни на что внимания, набрал номер Шапошникова. Разница во времени всего два часа, и он надеялся, что русский товарищ еще не спит. Шапошников уже дремал перед телевизором. Он любил футбол, но сегодняшняя игра шла вяло, скучно и без интриг. Его всегда возмущало, за что этим тупоголовым, которые проигрывают международные матчи и роняют престиж страны, платят такие огромные деньги, миллионные гонорары. Почему самые красивые девушки хотят замуж вот за такого парня, с которым даже поговорить не о чем? Хотя про этих понятно, лучшие друзья девушек – это бриллианты, а таксист, мент, строитель может подарить только свою безмерную любовь, ну и бриллиант тоже может маленький, если поднатужиться. Мысли серёги медленно утекали в дремоту, и он вздрогнул, когда телефон неистово затрещал. Он поспешил подключиться, чтобы заткнуть звонок и не разбудить Нину, которая уснула на диване с книгой. Звонка от Исы он не ожидал, думал, что тот занят другими делами, и это расследование, зашедшее в тупик, больше интереса для него не представляет. А когда услышал голос адвоката, очень обрадовался, и сонливость молниеносно улетучилась. Он шмыгнул на кухню и, не включая света, закурил, усаживаясь на табуретку напротив открытой форточки. «Привет, дорогой товарищ, почему не спится?» «Потому что я, господин полицейский, нахожусь на территории Англии, с разницей времени два часа, поэтому спать мне еще рано, а завтра планирую попасть на остров Джерси». Адвокат помолчал, давая возможность приятелю сообразить, о чем идет речь. «Вот это интересно!» – Шапшников ухмыльнулся. «Иса, вот я, ради Родины и справедливости, могу работать, не покладая рук, ног и сил, а вот тебе это зачем надо?» «Я воспитан в совковые времена, и для меня слово «патриот» и «любовь к делу» – не пустой звук, а ты воспитан в капиталистических традициях – утром деньги, вечером стулья. Ты уже отработал тот гонорар, который заплатил твой товарищ?» Что тебе-то не отдыхается, не спится, не безделится? Ису задели эти вопросы, тем более, что он не понял про деньги и стулья, но решил ответить твердо. А для меня не все меряется деньгами. Есть справедливость и принципы, но если хочешь, я в состоянии разобраться в этом деле сам, без твоих советов. Я не хотел тебя обидеть, извини. Просто это чертово дело упирается в сотни преград. Как только я нащупаю что-нибудь, ниточка сразу ускользает от меня в другую страну, то в Грецию, то в Англию. На все действия нужны официальные запросы, а ответов вообще не дождешься. Серега шумом выпустил дым и продолжил. «Мы знаем, что деньги уплыли на остров Джерси на определенный счет. То, что получатель Илья Свешников, доказательств нет. Об этом мы можем только догадываться. Выйти на него у нас нет никакой возможности, он же не преступник и не беглый олигарх. И даже не знаю, что тебе сказать. Ну, прилетишь ты на этот остров, и где Свешникова будешь искать? Что ты ему скажешь, если случится невозможное, и ты все-таки встретишь парня?» Во-первых, ты не обижайся, я гораздо старше тебя и опыта у меня больше. Найду, что спросить, буду смотреть по обстоятельствам. А во-вторых, я подключил кое-кого из своих знакомых, мне завтра сообщат адрес нахождения богатого юноши. Ну, смотри сам, только голову береги, а то не ровен час опять кто-нибудь по ней пройдется, что мозгов не соберешь. Иса засмеялся, он понял, что товарищ переживает за него. Я буду предельно осторожен, как только появятся новости, сразу извещу тебя. «Да, кстати, я могу дать тебе его номер телефона, от домработницы получил. Я звонил несколько раз, но безуспешно. Может, тебе больше повезет, и он ответит». «Отправь мне СМС, может пригодиться». Иса уже хотел отключиться, как услышал голос Шапошникова, который вспомнил, что не рассказал последнюю информацию. «Постой, Иса, забыл тебе сказать. Та девушка, о которой тебе Изольда поведала, Анастасия Явлампьева, репетитор английского, она пропала». «Как пропала?» Вот так, исчезла. Проверили квартиру, побывали в родительском доме, на работе, нигде нет. «Послушай», – адвокату пришла в голову догадка. «А ведь на браслете, который я нашел на месте преступления, была гравировка АЕ. Неужели эта женщина как-то связана с этим делом?» «Да, думал я уже над этим. Много совпадений и фактов указывают на Евлампьеву». От этой информации адвокат пришел в неслыханное возбуждение. Он подскочил, ему хотелось двигаться, но забитое туристами пространство экскурсионного автобуса позволяло лишь шагнуть по проходу. Благо, на него никто не обращал внимания. Путешественники, сидя на открытом втором этаже, с любопытством глазели по сторонам, рассматривая достопримечательности вечернего Лондона. Лариса шикнула на него и силой усадила на место. Она совершенно не понимала русского языка и того, о чем можно так долго разговаривать. Однако муж присмирел и продолжал разговор немного тише. У него возникло множество вопросов и столько же версий, одна невероятнее другой. Послушай, Серега, а не могла ли эта парочка загрести все деньги и осесть на острове? Может она в сговоре с Софьей? Или с самим Свешниковым? Пока он прикидывается слепым, а мы носимся в поисках преступника, Анастасия затаилась и выжидает, когда все утихнет. А может эта дамочка в данный момент планирует избавление от своего соучастника и жизнь Ильи в опасности? Ну у тебя и фантазия! «Пока я могу согласиться с тобой только в одном. Преступника надо искать рядом с деньгами, и ты на правильном пути. Но если случится такое, что ты найдешь убийцу, я, скажу честно, не знаю, чем смогу помочь». «В каком смысле?» – слегка растерялся Иса. «В самом прямом. Вот послушай. Примерно 15 лет назад Генпрокуратура России обращалась к Великобритании с ходатайством о выдаче лиц, которые обвинялись в преступлениях на территории России». Причем это граждане Российской Федерации, а претензии к ним были очень весомыми. Их искали за особо тяжкие преступления. Терроризм, убийство, легализация средств в особо крупных размерах, грабеж, торговля наркотиками, мошенничество. Но британские власти, видимо, решили, что такие люди нужнее Англии. До сих пор ни одно из требований об экстрадиции не удовлетворено. В отношении 11 обвиняемых выдача отказано причем большей половине предоставлено политическое убежище. В отношении остальных запросы рассматривают до сих пор. Так вот, за последние 15 лет Великобритания не выдала России ни одного человека. Шапушников закурил новую сигарету. Тот, кто совершил убийство Элеоноры Свешниковой, знал, что она перевела деньги в банк острова Джерси и также осведомлен, что даже если преступление раскроется, то убийца уйдет от ответственности на территории Великобритании. Энергия Иссы как-то сразу иссякла. Он слегка паник, понимая, что в сложившейся ситуации сможет рассчитывать только на себя, но поворачивать назад не собирался, это было не в его правилах. Шапошников понял настроение приятеля и с сожалением сказал. «Я должен был тебя предупредить. Я здесь в России, а ты один на территории Великобритании. Поэтому если ты не полетишь завтра на остров, то никто не осудит твое решение». «У меня пострадает самомнение, а у тебя появится нераскрытое дело?» «Ну, одним больше, одним меньше, не имеет значения», – махнул рукой с сигаретой полицейский и в полутемной кухне просыпал огоньки пепла. «Ты меня знаешь. Я, конечно же, попытаюсь найти Свешникова-младшего одного или в компании с Евлампьевой». Иса отключил телефон и погрузился в задумчивость. Так до конца поездки больше не проронил ни слова, как будто словесный поток закончился на русской речи. Все обстояло так, как с самого начала предполагал Шапошников. Он был вынужден признаться самому себе, что образовался международный висяк. Как бы не бился, ничего не мог изменить полицейский. Все в его отделе были рады, кроме него. Петрищев заскочил в отдел с ликующими воплями. «Я нашел Евлампьеву! Ну, почти что нашел! Я еще раз сверил списки пассажиров и обнаружил, что она одним и тем же рисом что и Свешникова, летела в Афины». Она вернулась в Питер именно 7 июня, тогда, когда должна была вернуться Элеонора. Это точно она убийца! И это еще не все!» «Конечно!» – перебил Рафик и в тон ему продолжил. Грохнула Свешникову и шубы в салон привезла, сердобольная. Так сказать, исполнила последнюю волю покойной. Он тоже находился в приподнятом настроении, потому что в деревне Самохваловка нашелся отличный дом по приемлемой цене. Алексей Григорьевич постарался. Теперь Рафик может и ему хорошую новость сообщить, о том, что следы его дочери обнаружились. И только Шапошников сидел понурой «Я даже догадываюсь, какая новость будет следующая. Примерно через месяц эта барышня отбыла в Англию». «А ты откуда знаешь?» – опешил Петрищев. «Старый стал, думаю, много», – без оптимизма ответил полицейский. «Предположим, что Свешникову убила переводчица, значит, она была знакома с Дмитрием Самойловым и зачем-то избавилась и от него». Может, это Элеонора их и познакомила? Он мог знать или заподозрить Евлампьеву в преступлении, рассуждал Рафик, а она хотела, чтобы он замолчал. Предполагать мы можем все что угодно, а вот какие шаги будем предпринимать дальше, кто-нибудь ответит?» Пессимистично спросил Серега, оглядывая товарищей. Но оба примолкли, их веселость куда-то улетучилась, а Шапошников продолжил тем же тоном. Вот-вот, и я также думаю, что на это дело мы повесим замок большой, амбарный. Но прежде я еще раз поговорю с Сергеем Сергеевичем Свешниковым. Мне кажется, что он что-то знает или о чем-то догадывается. Только из каких-то соображений помалкивает.